День восьмой. Про страмынку и не только. Я проснулся от того, что хотел спать. Начал рассказ об очередном дне своего путешествия Владимир Солоухин. Жажда лучше всего помогла вспомнить вчерашний вечер. Стол был прибран, ни ужасных стаканов, ни огурцов, ни луку. Большая крынка стояла посреди стола на белой скатерти. Понятно, что компания наконец перебрала. И Солоухин заранее знал, что будет так, написав, бутылки в деревнях принято держать на полу, доставая одну за другой по мере надобности. Там, где можно было ожидать рюмочки, зловещья поблёскивали в сумеречном свете тонкостенные чайные стаканы. Мера надобности, конечно же, была хорошо известна председателю колхоза. Тем более, когда такие гости, секретарь райкома, уполномоченный из области и товарищ из Москвы, из самого Огонька. Эти мужики в те годы умели пить. Выпив на переменках друг с другом к рынку молока, вот и весь завтрак. Путешественники оставили на столе деньги за молоко и на хлеб. Старуха, хозяйка избы, храпела за перегородкой. Тихонько вышли из избы и тронулись в путь. Их целью в тот день было пройти старой страмынкой до Юрьево-Польского. Почти на равном расстоянии от Ильинского и Юрьево лежал единственный на 25-километровом пути населённый пункт село Клины, где путешественники собирались пересидеть часы зноя. Часто приходится читать, что в древности в наших краях основными путями сообщения являлись водные пути, реки, В связи с этим возникают два вопроса: о сколь далёких временах идёт речь и в какой степени основными путями сообщения являлись в те далёкие времена реки. И окажется, что речь может идти лишь об очень далёких временах, потому что во времена освоения территории славянами территория уже была изрезана густой паутиной сухопутных путей, соединяющих многочисленные деревни между собой. из посёлками, племенными центрами. Иначе быть не могло, потому что значительная часть сельских поселений располагалась по берегам небольших рек и ручьёв, абсолютно непригодных для сообщения по ним. И между ближайшими городами, даже стоящими на судоходных реках соседних бассейнов, связь в основном осуществлялась по суше. Да и водные пути соединялись между собой волоками. которые чаще всего представляли собой сухопутные дороги и реже борозды, каналы. Сухопутные пути края поначалу представляли собой пешеходные и конные тропы, а при славянах местами уже и гужевые дороги между селениями. Появление протяжённых грунтовых путей в лесных краях надо относить уже к началу их славянской колонизации, когда, по выражению летописца, начали пути деять и мосты строить, то есть не позднее 10 века. Об этом говорят упоминания в русской правде о взимании мыта на мостовых переправах через реки, урок мостников. Некоторые авторы полагают, что в наших краях даже в 12 веке не было протяжённых грунтовых дорог, приводя один и тот же абсурдный аргумент. В 1175 году Две междуусобные рати двигались навстречу друг другу: одна из Москвы во главе с князем Михаилом, братом Андрея Боголюбского, а другая из Владимира под водитетельством ерополка. И что эти рати из-за бездорожья заблудились в лесах и разминулись, так и не выйдя навстречу друг другу. Надо полагать, что рати не могли продираться через леса по бездорожью, только по дорогам, а разминулись лишь потому, что дорога через леса между Москвой и Владимиром была не единственной. Кстати, есть иное летописное упоминание об этом историческом эпизоде, что ратии встретились и произошла кровавая сеча, кончившаяся победой Михаила над ерополком. О наличии настоящих дорог говорит битва Всеволода III с Глебом Рязанским на Прусовой горе, что на левом берегу Колокши который княжеские дружины шли навстречу друг другу со стороны Москвы и Владимира. Да и задолго до этих битв киевские князья со своими дружинами ежегодно совершали полюдье по северо-восточным землям исключительно по сухо, завершая его в верховьях Днепра. И лишь оттуда спускались к Киеву на новых ладьях, которые всю зиму строились здесь специально для этих целей. Одной из древних дорог северо-восточной Руси и являлась Страмынка, о которой в географическом словаре Российского государства начала 19 века сказано: Страмынка большая проезжающая дорога от Москвы до города Юрьева-Польского. В середине по ней, в 50 верстах от Москвы, есть село Страмынское, по которому она и прозвана. И вот Стромынка, какой её увидели путешественники в 1956 году. Это было плоское, широкое полотно, укатанное некогда лихими тройками до да тарантасами, а теперь поросшее ровной травкой. По обеим сторонам полотна тянулись все в цветущие гвоздики обочины. Среди широкой зелени вьётся хорошо заметная, но всё же неукатаная до пыли колея. По обочинам Стромынки местами росли деревья, то одинокие, то небольшими группами, то зеленел кустарник. Земля вокруг была похожа на степь. Иногда весь Стромынский ансамбль валки и канавы обочин, ровное зелёное полотно, наезженное колея, начинал поворачиваться, плавно загибаться, и эти повороты ещё больше украшали привольный утренний пейзаж. Но через 4 км дорогу перегородила заросль ольшаника, которую путники решили обойти по яркому тракторному следу, уходящему влево. В итоге они часа 2 блутали по лесу, вклинившемуся в аполье, прежде чем вновь вышли на преволье открытого пространства и продолжили путь к видневшемуся на далёком холме селу Клины. По стромынки до Клинов. Наш лагерь тоже проснулся рано, но не потому, что кого-то мучила жажда. Вчера мы не перебрали. Водка под уху была чисто символической из миниатюрных посеребрённых стаканчиков, подарок кольчугинских краеведов. В свою очередь, мы подарили им владимирские деревянные миски и ложки для ухи и окрошки. Мы возим с собой вместе с одноразовой посудой и деревянную которую используем при каждом удобном случае. Гидромецентр опять обещал мне жаркий день, но мы решили отправиться в путь, хоть и как выспимся, но всё-таки пораньше, чтобы пройти предстоящие 25-27 км с двумя хорошими остановками в Клинах и в Касинском. Последняя расположена чуть в стороне от Стромынки. Утром был чёрный и зелёный чай с бутербродами. Бутербродов было много: с сыром, твёрдокопчёной колбасой и корейкой, взятыми в дорогу нашими юными спутниками. Всё это нужно было срочно съесть, хотя в машине и был холодильник. Ещё не было 8, когда мы двинулись в путь. Стромынка начиналась сразу за селом и выглядела почти так же, как и полвека назад. Истраминский ансамбль, волки и канавы обочин, ровное зелёное полотно, наезженная колея, иногда также начинал поворачиваться. Плавно чуть вправо, потом влево и вновь вправо. Совершенно не портили привольный пейзаж непривычно высокие опоры линии электропередачи, пересекающей Истраменку. По этой линии шёл ток Калининской АЭС. вливающиеся на подстанции в энергетике в единую энергетическую систему страны. Вместо скреплённых треугольниками троих проводов, давно привычных ЛЭП 500, опоры ЛЭП 750 поддерживали шестёрки проводов. ЛЭП 750 это одновременно мощно и изящно. Через 4 км от сельской околицы и мы подошли к заросли альшаника. через которую шла еле заметная тропа. Тропа пересекала долину уже знакомой нам реки Буромги. Саму речку мы легко пересекли вброд. За рекой Стромынка продолжилась. Слева вдоль дороги тянулся лес, справа заброшенная пашня, зарастающая берёзками и соснами. И никакого двухчасового плутания по лесу, которого могли бы избежать и супруги Солоухины. Продолжи они свой путь по тропинке. Мы увидели, что нам на выбор предложено два пути: чахлая тропинка, ведущая вправо вниз в топкое место, и яркий тракторный след, загибающийся влево. Немного было логики, что мы пошли по тракторному следу, признавал сам писатель. Некоторое время спустя лес обступил дорогу с двух сторон, а потом мы вышли на настоящий наезженный просёлок. Заканчивались леса, вклинивающиеся в аполя, постепенно открывались просторы полей. На опушке леса, когда до клёнов оставалось чуть больше километра, мы устроили короткий привал. Полянка была буквально усыпана красной ягодой. Очень много земляники уродилось в этом году, алая, крупная, сладкая, повторю это в который раз. А я решил проверить опушку на грибы. И тут же наткнулся на три красавца, стоявшие рядом. Сюда, идите сюда, полюбуйтесь. Три подосиновика стояли рядком: большой, средний и совсем маленький. Все встрепенулись, заахали, стали бродить по опушке и вокруг деревьев, но никто больше ничего не нашёл. Погодные условия этого года сложились таким образом, что грибов в большинстве лесов пока почти нет. Не поправу им, чем-то пришлась погода. Тем не менее, июль есть июль. И самым чудесным образом где-нибудь донаткнёшься да на подосиновик, подберёзовик, да и на белый гриб. Просегу и старый пруд. Минут через 15 мы двинулись дальше и вскоре были у околицы села, на берегу того самого пруда, о котором Солоухин написал. У околицы села, весь в кучевых облаках и отражённом камыше, лениво курился пруд. Прочные дощатые мостки с перильцами уводили от берега на глубину, при которой не видно дна, хотя мне никогда не приходилось встречать пруда со столь чистой, прозрачной водой. На мостках мы разбили наш табор, устроили купание и стирку. Вода была свежа и прохладна. Старый Пруд был создан на реке Сеге. Сега правый приток реки Колокши. Берёт начало в глубокой балки в полутора километрах к северо-западу от села Клины, огибает его с запада, юга и течёт на северо-восток, впадая в Колокшу у деревни Егоровки, Юрьев-Польский района. Длина реки составляет 22 км. Площадь водосборного бассейна 84 квадратных километра. Бассейн Сеги, как и многих рек Аполья, характеризуется очень густой гидрографической сетью. В Сегу впадает 25 притоков. Самые большие из них реки Жаровка и Жуковка. Но большинство притоков Сеги, Жаровки и Жуковки это небольшие ручьи, начало которым дают родники в оврагах и балках. В 3 километрах от села Калины на Сеге построен крупный пруд. В бассейне реки расположено 10 сёл и деревень, в которых проживает 913 человек. 717 из них проживают в селе Большом Кузьминском Колчугинского района, 111 в деревне Дроздово Юрьев-Польского района. Как видим, в восьми остальных населённых пунктах числится всего 85 постоянных жителей но летом население этой территории многократно увеличивается за счёт дачников заполняющих опустевшие деревушки и дома и домики садовых товариществ экологическая обстановка здесь остаётся достаточно благоприятной хотя бассейн пересекает железная дорога и ряд шоссе сегу пересекают четыре моста железнодорожный и три автомобильных. Кроме того, объектами, оказывающими влияние на природу в бассейне Сеги, является животноводческий комплекс и очистные сооружения в Большом Кузьминском. Мы подошли к пруду в 11 часов утра, преодолев 12 км за 3 часа. Вряд ли Соловухины подошли намного раньше, когда они вышли из избы и тронулись в путь. Солнце только всходило, и словно бокал золотого вина, поймавший в себя лучик солнца, разгорелось утро. Но они долго плутали по лесу. Жары пока не наблюдалось, плюс 22. Дул приятный тёплый ветерок. Небо оставалось всё таким же безоблачным. Поэтому мы решили после короткого отдыха со вторым завтраком продолжить путь. Кошеварами у нас Продолжали оставаться по их настойчивой просьбе юные кольчугинцы, которые сразу же стали колдовать с костром и двумя объёмистыми котелками. Остальные начали отдых на берегу пруда с того, что привели в идеальный порядок территорию в радиусе 15-20 м вокруг стола. Через четверть часа на этой территории не осталось ни одной мусоринки. Не успели самые нетерпеливые окунуться в бодрящую прохладу пруда, как кошевары застучали ложками по крышке одного из котлов. К столу, к столу. Быстро же они управились. От костра потянуло чем-то вкусным, давно забытым, навивавшим воспоминания о давних школьных походах. Что же они там приготовили так быстро и такой аппетитный запах, спрашивали мы друг у друга. оказалось, что макароны с тушёнкой. Вы не думаете, это настоящее тушёное мясо, как в советские времена, только мясо, ни жира, ни сои, ничего такого прочего, о чём постоянно говорят по телевизору, только мясо. Да, когда-то тушёнка из гусчёнка были самыми желанными продуктами в рюкзаках у туристов. Но не всегда можно было их достать, а тем более купить. Сегодня это самый обычный продукт во всех магазинах, но большим спросом, как мне кажется, он не пользуется. Люди не доверяют маркировке и опасаются суррогата. Настоящая тушёнка должна называться говядина тушёная или свинина тушёная и иметь в своём составе кроме мяса только пряности, и тогда это вкусно. Ведь тушёнка, когда этот продукт придумали, считалось деликатесом поначалу её подавали только к царскому столу после необычайно вкусных макарон с тушёнкой мы пили чай в окружении природы незагаженной пустыми бутылками пачками сигарет полиэтиленовыми пакетами фольгой и прочим мусором почему люди оставляют после себя столько мусора я обратил внимание на то что многие его просто не замечают Приехала компания на пикник и спокойно сидит среди помойки, не помойки, но сильно замусоренной территории. Ну и что они оставят после себя? Просело Клины. Сегодня в Клинах числится три постоянных жителя, но наверняка есть дачники. Однако из села не доносилось ни одного звука. В 1956 году в Клинах был колхоз Но он встретил Салахудина точно такой же тишиной, ещё не проснувшегося села. Постепенно просыпалось село. К двум косилкам, стоявшим поодаль, прошли четверо мужчин. Они не спеша покурили и ещё более не спеша стали копаться в машинах. Выходит, что и в те времена колхозная деревня просыпалась поздно. Мало того, работала спустя рукава, Вот тебе и авторитарный режим с палочной дисциплиной. Колхоз не платил денег за работу. Да и разве можно было назвать работой то, что четверо мужиков, не спеша покурили и ещё более не спеша стали копаться в машинах. А машины всего-то две конных косилки. А ещё четверых колхозников-путешественников встретили у амутка на Муромге, когда выбрались из леса. Через кустарник сочилась речушка. Иногда она разливалась небольшими лужами. По одной из луж лазало четверо мужиков с семиметровым бредишком. Он был не столько вымочен в воде, сколько выпочкан в голубоватой илистой грязи. Вон 13 щурят вывели. На траве валялись тощие, оскаленные щурята. Эти четверо на тот день тем более не работники. Из чего платить? Неудивительно, что дела в Клинском колхозе были плохи. В навозной жиже утонула девятипудовая супоросная свинья. Поросята в двухмесячном возрасте, как по уговору, дохнут на скотном дворе грязь. Как и в Петушинском районе, в Колчугинском колхозы, подобные Клинскому, то объединяли, то разъединяли, меняли председателей, принимали меры по подъёму сельского хозяйства, но ситуация стала кардинально меняться лишь в шестидесятые годы. когда эти колхозы стали объединять в совхозы. Владимир Солоухин на страницах повести Владимирские просёлки поддерживал меры по подъёму сельского хозяйства, но только очередные. Это было одной из задач, поставленных перед ним. О предыдущих мерах по подъёму, ранее горячо поддерживаемых всем советским народом, естественно, даже не упоминалось. В лучшем случае они признавались ошибочными. Но уже в 1959 году в свою повесть Капля росы Владимир Солоухин начал с признания: "Я в сущности не видел и значит не помню до колхозной деревни. Мне было 6 лет, когда в Алепино образовался колхоз культурник. Колхоз было то естественное состояние окружающего меня мира, которое я застал на земле". И тут же продолжал: есть сёла, в которых теперь не колхозы, а совхозы, а колхозники стали как бы рабочий класс. Может, это-то и есть самое показательное для нынешнего дня. Клинского колхоза давно нет. В 1965 году на базе нескольких небольших колхозов был создан совхоз Воронежский. Сегодня на его территории 7 населённых пунктов. Но почти всё население сосредоточено в упомянутом Большом Кузьминском. Про удивительную историю села Клины. Между тем, опустевшее ныне село Клины, благодаря своей удивительной и богатой истории, могло бы стать весьма притягательным туристическим объектом на маршруте Владимирские просёлки. Село Клины, как говорят, было вотчиной бояр Романовых, от которых пошла династия русских царей. И первый русский царь Михаил Романов родился будто бы именно в Клинах, писал Владимир Соловухин. Село действительно было вотчиной бояр Романовых, но первый русский царь династии Михаил Фёдорович родился в Москве, а здесь лишь жил в младенчестве некоторое время с матерью. Казалось бы, все сомнения разрешил архиепископ Владимирский высокопреосвященный Николай, В официальном ответе Владимирскому губернатору Ивану Николаевичу Сазонову Михаил Фёдорович Романов родился в Москве на старом государственном дворе близ Знаменского монастыря. С воцарением Бориса Годунова ребёнок был сослан вместе с матерью и роднёй в Новгородские вотчины Романовых. Ссылка сменилась клянами. Тем не менее остаются сомнения у самых стойких и дотошных краеведов и любителей истории, потому что на тех же страницах находим неправдоподобного ничего нет. Мы не знаем, где росли Романовы при царе Борисе Фёдоровиче в 1596 году, когда родился у Фёдора Никитича сын. В 16 веке село находилось во владении родовитого боярина Романа Юрьевича Захарьина. Дочь которого, Анастасия Романовна, стала царицей женой Ивана IV, более известного нам как Иван Грозный. Младший брат царицы, Никита Романович, вошёл в избранную тысячу дворян, составлявших опору молодому царю. На протяжении всего периода царствования Ивана Грозного, Никита Романович пользовался особым доверием царя и скопил немало богатств. Его владения были и в Москве, и во многих уездах московского государства. Но Клины считались одним из родовых гнёзд. В 1586 году Никита Романович умер, а семь его сыновей по имени деда стали именоваться Романовыми. Село Клины, в числе ряда других имений отца, отошло младшему сыну Ивану Никитичу. В царствование Бориса Годунова Братья Романовы впали в немилость и в 1599 году были обвинены в измене. Старший брат Фёдор Никитич был насильно пострижён в монахи, под именем Филарет. Это он впоследствии стал патриархом Всея Руси. Трое из братьев погибли в ссылке. Оставшийся в живых младший брат Иван Никитич жил в Клинах. Сюда в 1602 году и приехала изгнанная из Москвы жена Фёдора Никитича Марфа Ивановна с их малолетним сыном Михаилом. В 1602 году по случаю женитьбы своего племянника Ивана Годунова на Ирине Никитишне Романовой, единственной представительнице своего рода, избежавшей, судя по всему, ссылки, Борис Годунов смягчил участь некоторым из Романовых, обвинённых в заговоре против себя. Ивану Никитичу, Марфе Никитишне, муж которой, князь черкасский, уже умер в ссылке, Анастасии Никитишне и их племянникам Татьяне и Михаилу было разрешено поселиться в одной из родовых вотчин Романовых в селе Клины Юрьевского уезда, где они и пробыли под надзором приставов до падения Годуновых в 1605 году. Хорошо известно, что весть об избрании в 1613 году юного Михаила на царствование Марфа Ивановна с сыном встретили в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Но когда она покинула Клины, сменив их на более надёжное для себя убежище Ипатьевский монастырь. Точных сведений об этом нет. После избрания Михаила на царствование Иван Никитич предпочитал жить в своих подмосковных владениях. Колины ещё более полувека оставались во владении Романовых, а в 1682 году село было продано Алексею Фёдоровичу Апраксину. И это ещё одна известная фамилия, связанная с селом. Род Апраксиных пошёл от татарского князя Салахмира, который в 1371 году крестился под именем Ивана и женился на сестре Рязанского князя Олега Ивановича. Анастасии, получив за ней в приданое Винёв, Верх-Дерев, Беспуцкий стан и другие. Его сыновья Григорий, Иван и Михаил служили как и отец боярами у разных Рязанских князей. А сын Ивана, Андрей Иванович Апракса, стал родоначальником дворян Апраксиных. При Московском князе Иване III внуки Андрея, Ерофей Ерец и Прокофий Апраксин, перешли на службу в Москву. где получили замен прежних вотчин новые в Муроме, Владимире, Заполье и Стародубе. Одним из владельцев Клинов был граф Фёдор Алексеевич Апраксин, статский советник, первый Владимирский губернский предводитель дворянства. При нём в селе была построена Покровская церковь в 1777 года и обустроена усадьба с обширным парком. Все годы опраксины поддерживали память о том, что в селе жил Михаил Фёдорович Романов, а в стране многие считали, что он и родился в Клинах. Вот и Солоухин писал: село Клины, как говорят, было вотчиной Романовых, от которых пошла династия русских царей. И первый русский царь Михаил Романов родился будто бы именно в Клинах. Сегодня достоверно известно, что Михаил Романов родился в Москве, но в детстве жил с матерью в Клинах. В 1910 году, в преддверии празднования 300-летия дома Романовых, Клины оказались в центре внимания Петербурга именно в связи с проживанием здесь первого царя династии. Сюда приехала комиссия во главе с графом Сергеем Дмитриевичем Шереметевым. Камисе должна была определиться с возможностью строительства на месте бывших теремов Михаила Фёдоровича часовни с постановкой в ней иконы с изображением святых соимённых царю Михаилу Фёдоровичу и его супруге Евдокии Лукьяновне. По каким-то причинам решение о строительстве часовни принято не было, хотя место бывших харом бояр Романовых, как сообщал граф Шереметьев, комиссии было установлено. А икона, как говорят, была поставлена в местной Покровской церкви. В том же году сельский сход ходатайствовал об открытии в клинах сельскохозяйственной школы имени царя Михаила Фёдоровича. Однако было принято более скромное решение об открытии сельскохозяйственных курсов для взрослых. но с красивой аргументацией о том, что приобретённые знания слушатели будут применять на своей земле, улучшая местное хозяйство. В селе сохранился парк усадьбы Апраксиных XVIII-XIX веков, находящийся сегодня в запущенном состоянии. Граф Шереметьев писал в 1910 году об этом парке: прямые аллеи радиусом сходящиеся и строго выдержанные сильно напоминали сады в уборах Вязме в Воронове и в столь многих дворянских гнёздах всё это так знакомо и близко жаль лишь однако что почти нет реки хотя и значится река Сега за Сегу же граф принял её приток крошечный ручеёк протекающий мимо парка а сама Сега как мы уже знаем протекала несколько в стороне от села агибае его с запада и юга так часто бывает во Владимире например местные жители принимали за лыбить ручьи текущие во аврагах впадающих в её долину в солдатском авраге в стрелецком авраге ручьи эти давно пересохли а некоторые краеведы всё ещё спорят о том какой авраг считать истоком реки а та продолжает течь стороной по своей древней долине родина ней созданы выше названных аврагов Салахудин побывал в селе через 46 лет после графа Шереметеева и через 39 лет после революции Парк уже находился в запустении хотя следы регулярной его планировки ещё просматривались Липовый парк в котором мы отдыхали постепенно нарушался Деревья тоже стареют и падают Правда судя по пням Падать им здесь не позволяют. В центре парка липы стоят плотным кольцом. Там устроены лавочки, и ежевечерними танцами вытоптана трава. От центра лучами расходятся узкие аллеи, в которых почти темно. Земля между липами изрыта теми животными, лучшая представительница которых сегодня утром погибла в собственном навозе. От старинного парка с прудами, устроенного в регулярном стиле, не осталось и следа регулярности. Он находится в ещё более запущенном состоянии, разве что земля между старыми липами не изрыта свиньями, поскольку сегодня здесь их нет. От былого величия упомянутой выше церкви остались только стены, тогда как современники восхищались внутренним убранством храма. стенами, покрытыми искусственным мрамором, великолепной лепниной, уникальным иконостасом. Всё было выдержано в стиле раннего классицизма, а от церковной колокольне ни ограды, ни следов не осталось. Вот что написал об этой церкви Солоухин. На выходе из села сохранилась церковь, которую начали ломать, но потом вспохватились и поставили на белой стене трафарет Памятник архитектуры охраняется государством. Церковь всё равно потихоньку ветшала. Сегодня в храм нужно вложить много средств и приложить много сил, чтобы он обрёл должный ему вид. Но это возможно. Если будет организован и станет популярным туристический маршрут Владимирские просёлки, территорию бывшей усадьбы вполне можно будет привести в порядок. Старинные валы вокруг усадьбы, вековые деревья, поляны, пруды, небольшая туристическая гостиница на месте барского дома или терема царя Михаила Фёдоровича с экспозицией о многовековой истории села. А она, кстати, началась задолго до времён Романовых или Опраксиных. Люди здесь жили с давних времён. Славяне появились не позднее 11 века. Возле села находится памятник археологии курганный могильник Клины 6 XI-XII века. Приюри долгарукам несомненно сложилась сеть сухопутных дорог между основанными им городами. Одна из таких дорог, притшестьюница Стромынки, могла идти через Клины. Здесь мог быть и перекрёсток местных дорог, ведущих в многочисленные деревни Аполья, ведь водных путей к ним не было. Подтверждением тому служат находки в этих местах наконечников татарских стрел. Орда хана Батыя после разорения Владимира зачищала эту землю. Тогда вместе с городами Юрий в Польском, Переславлем-Залесским, Мстиславлем и другими были разграблены и сожжены и сотни деревень. Местные краеведы рассказывают, и она едины здесь в плите с арабскими письменами. датированной 14 веком. Дальнейшая судьба этой плиты неизвестна. Да и в 16-18 веках история села была связана не только с этими именами. Граф Алексей Сергеевич Уваров на болотистом лугу вблизи реки Сеги обнаружил останки польского воина в рыцарском облачении. Скорее всего, он был на службе у же Дмитрия, чьи войска хозяйничали в этих краях. в 1608-1609 годах. Так что здесь много старины и на земле, и под землёй, и в памяти людей. В 11 веке село продолжало оставаться организационным центром округи, центром притяжения для окрестных деревень. В частности, здесь работал кирпичный завод. Вслед за столицами и в провинции началось каменное строительство. про экологический и этнографический туризм. Для экологического туризма интересны природные объекты в окрестностях Клинов. В 3 км к западу от села начинается Ельховский лес. В северном, северо-восточном и восточном направлениях от села простирается настоящее о поле без вклюнивания в него островов и полуостровов леса, только ширь открытых пространств. В 3 км к западу от Клинов расположено водохранилище Насеги. Это, конечно, не Кальчугинское море, но тоже достаточно крупный водоём, входящий в число 10 самых крупных искусственных водоёмов во Владимирской области. В долине Сеги и её притоков бьют многочисленные родники с чистой водой. На Сеге и некоторых её притоках живут семейства бобров. Бобр речной Удивительное животное, ведущее полуводный образ жизни. Это крупное животное, достигающее в весе 30 кг. Его жизнь связана с водой, с реками, чаще с их истоками, окружёнными широкими пойменными лугами, заросшими по берегам ивником, осинником и ольшанником. На склонах близлежащих коряных берегов расположены заросли осины, тополя, берёзы, Богатая травянистая растительность летняя пища бобров. Недалеко от жилища из брёвен и веток бобры устраивают в конце лета осенью склад пищи на зиму. Чаще всего эта кладовка с поверхности не видна. Бобры часто древесину врывают в дно реки. Жилища бобров бывают разные. Если есть крутые берега, а на берегу растут берёзы, осины, ели, скрепляющие корнями грунт, То бобры роют норы. Вход под поверхностью воды, полога поднимается вверх под корневые покровы дерева. Там бобр устраивает логово, в котором мог бы уместиться даже человек. А если берега пологие, то бобр возводит подальше от берега водоёма хатку из обрезков стволов и веток, скреплённых глиной и илом. Вход в хатку под уровнем воды. Но под куполом хатки настоящая колыбель для детёнышей и самки, а зимой и для самца. Туристы, интересующиеся недавней историей страны, могут посетить соседнее село Большое Кузьминское, во многом сохранившее облик центральной усадьбы крупного совхоза советских времён. Ещё раз проклины Несколько раз упомянутая Покровская церковь расположена на выходе из села в сторону Юрьево-Польского. Несмотря на то, что храм находится в удручающем состоянии, мощь, заложенная 250 лет назад в его стены, вселяет надежду на то, что он выдержит ещё сколько-то бесхозных лет и будет восстановлен в былом величии. Вот так бульварами всё и идите, до самого Юрьево всё бульварами. показал все добороды дед на знакомую нам Стромынку. Долго брели мы по пересохшей земле. Белая церковки Юрьево мы увидели вписанными в загустевшую синеву. Мы на минуту на холме, с которого древний и деревянный городок открылся во всех подробностях. Так рассказывал Солоухин о пути от Клинов до Юрьево-Польского. На самом деле всё было не так. В тот день Клины прибыла делегация из Фроловского колхоза Юрьев-Польского района, который соревновался с Клиновским колхозом соседнего Кальчугинского района. Они, возвращаясь домой, сделав небольшой крюк, и подвезли путешественников, хорошо отдохнувших в Клинах, до холма, с которого древний и деревянный городок открылся во всех подробностях. Про Юрьев-Польский район Во время путешествия 1956 года Солоухин пересек 9 районов области в современных их границах: исчезли Покровский, Ставровский и Небыловский районы. Путь по Юрьев-Польскому району оказался самым протяжённым, и больше всего дней он провёл на посёлках этого района. Тоже можно сказать и о путешествии 2014 года. так что следует уделить внимание этому району в целом. Юрьев-Польский район расположен на севере Владимирской области. Северная точка района является и самой северной точкой Владимирской области. Она находится у крутой излученной Нерли в 6 км к северо-востоку от Лучков. В Лучках мы ещё побываем. Район граничит на севере с Ильинско-Хованским, на северо-востоке с Гаврилово-Посадским районами Ивановской области. Далее он граничит с Суздальским на юго-востоке, Собинским на юге, Колчугинским на юго-западе и Александровским на западе районами Владимирской области. На западе же он граничит с Переславль-Залесским районом Ярославской области. Площадь района 1910 квадратных километров. Большая часть территории района расположена в пределах Владимирского аполья, представляющего собой всхолмленную безлесную равнину, изрезанную густой сетью оврагов и балок. Другое название этой территории Юрьева аполье. На западе района, куда заходит Смоленско-московская возвышенность, высоты аполья достигают 200-230 м над уровнем моря. На остальной части Аполья преобладают высоты от 150 до 200 м над уровнем моря. Самую северную часть района занимает слабо всхолмлённая равнина с высотами от 120 до 140 м. Наивысшая точка района 239 м над уровнем моря, расположена в 3 км к северу от села Горки, урочище Исаковский лес. Наименьшая высота над уровнем моря 108,3 м расположена на границе Владимирской и Ивановской областей, в том месте, где река Нерль на время покидает территорию Владимирской области. Основные реки района Нерль с притоками Селекшей, Липней, Пиклией, Ермесом и другими, и Колохша с притоками Гзой, Сегой, Выкросом, Томой, Яхромой и другими. В районе берёт начало река Пекша. На территории района только одно заметное озеро Заборское, площадь 21 гектар, но много достаточно крупных прудов, созданных на небольших реках, вырамши, симки, шуги, яхрами, лаги и других. Многочисленные болота расположены на низинах в лесистой северной части района, но самое крупное из них Большое Нинашинское болото. находится среди просторов Аполия, в долине реки Кзы. В настоящее время оно в основном осушено. Почвы Аполия довольно плодородные, светло-серые, серые и тёмно-серые. Почвы лесной части района не отличаются высоким плодородием, дерново-подзолистые и болотные. Полезные ископаемые: глины, белые и кирпичные, песок, гравий. известковый туф, трепель, торф. Основные массивы лесов расположены в северной части района. Преобладающие там породы деревьев сосна и берёза. Крупный лесной массив Ельховский лес, в котором мы побывали накануне, большей частью расположен на территории Юрьевпольского района. В небольших по площади перелесках и рощах среди аполя основные породы деревьев дуб, ольха, Ашина-берёза. Животный мир района богат и разнообразен. Здесь обычны звери лесной зоны: лось, кабан, рысь, барсук, енот, заяц, лиса. Иногда отмечается заход медведя из соседних областей. Порой появляются и волки. Деревни пустеют, поля зарастают. Очень богат птичий мир. Численность населения района составляет 36.747 человек. В районе 1 город Юрьев-Польский и 151 населённый сельский пункт. Численность населения Юрьева-Польского 19.595 человек. Численность сельского населения, проживающего в 114 сельских населённых пунктах 17.152 человека. 37 сельских населённых пунктов района не имеют постоянного населения. Крупнейшие сельские населённые пункты района: село Сима 1537 человек, село Небылое 1528 человек, село Шихабаловское 993 человека. Юрьев-Польский район, Житница Владимирского края. Здесь более 20 крупных сельскохозяйственных предприятий. основное направление которых мясо-молочное животноводство и зерновое хозяйство. Район пересекает железная дорога станции Белькова, Колчугина, Юрьевский, польский, Гаврилов-Посад, Тейково, Иваново, Кинешем, связывающие эти города с Москвой. Основные автомобильные дороги, проходящие по территории района: Владимир, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Кольчугино и далее на Киржач, Москва и на Александров Ярославское шоссе. Сеть местных дорог связывает Юрьев-Польский со всеми крупными населёнными пунктами района. Ведущие промышленные предприятия района расположены в Юрьеве-Польском: Ткацкая отделочная фабрика Авангард, завод Промсвязь, завод СОМ. Продукция этих предприятий известна далеко за пределами Владимирской области. Не только во Владимирской области, но и в смежных с ней регионах работают выпускники старейших учебных заведений города: педагогического колледжа, основанного в 1929 году, и финансового колледжа, основанного в 1943 году. Юрьев-Польский один из туристических центров Владимирской области. Главными объектами туризма в городе являются памятники архитектуры федерального значения. Георгиевский собор 1234 года, ансамбль Михайло-Архангельского монастыря XVII-XIX века, около 20 памятников архитектуры и уникальные музейные экспозиции. Памятник археологии Древнерусский город Юрьев-Польский XII века, ансамбль Никольской и Введенской церквей XVII-XVIII веков. А всего в городе более 80 памятников архитектуры. Немало объектов туризма расположено в сёлах Юрьев-Польскийского района. Это ансамбль усадьбы Галицина в селе Симе, ансамбль усадьбы Апраксина в селе Ратиславе, ансамбль монастыря Козьмы Яхромского в селе Небылом, памятник археологии Древнерусский город Мстиславаль в селе Городищах XII-XIII веков. Памятник археологии городище раннего железного века Выжикша у деревни Выжикши, II век до нашей эры, IX век нашей эры и другие. Через многие из них пройдёт наш маршрут по Владимирским просёлкам. Про дорогу от Клинов до Юрьево-Польского. От Клинов до Юрьево-Польского по старой стромынке 16 км. Но только первый километр можно сравнить с бульваром, а далее просёлок, через бескрайние поля Юрьево-Аполья, ни деревца вдоль дороги. Дорога шла по высокому водоразделу между притоками Колокши, Сегой и Мещёркой. Сегой мы уже знакомы, а Мещёрку можно назвать сестрой Сеги, но не близнеашкой. Мещёрка правый приток Колокши. берёт начало в полутора километрах к северу от села Клины и менее чем в полутора километрах от истока Сеги от одной высотки берут эти реки начало потому и сёстры но если Сега выбрала двадцатикилометровый путь до Кологши сначала на юг потом в восточном направлении то Мещёрка устремилась на север и достигла Кологши уже через 7 километров Падение реки на этом расстоянии составляет почти 70 м. Бассейн Мещёрки типичная аполия, безлесная возвышенность, изрезанная густой сетью оврагов и балок. Населённых пунктов в бассейне реки сегодня нет, пустынная местность. Бывшая Стромынка, когда-то одна из оживлённых дорог губернии, сегодня на этом участке тоже пустынна. Мы уже второй час в пути, но нам не встретился ни автомобиль, ни трактор, ни пешеход. Но путь не скучен. Это не унылая плоская степь. Поверхность оживлена пологими холмами и полосками лесов по оврагам. Совсем близкий поначалу ельховский лес, по которому мы бродили вчера, быстро удалялся к горизонту. Просёлок уходил резко вправо на северо-восток. о кромка леса влево. Открывающиеся просторы поля вызвали неподдельный восторг. На 6-м километре пути просёлок резко поменял направление с северо-восточного на северное, и мы уже не на бывшей Страменке. Страменка продолжалась в северо-восточном направлении, и через 3 км путники оказались на развилке двух больших дорог. самой Страмынки и уже знакомой нам Петровской дороге. На некоторых картах Владимирской губернии эти две дороги поименованы как Летняя большая московская столбовая дорога это сама Страмынка, Юрьев-Польский, Клины, Киржач, Страмынь, Москва. И Зимняя большая московская столбовая дорога это Петровская дорога, Юрьев-Польский, Фроловское, Петровское, Андреевское, Александров, Сергеев Посад, Москва. Мы легко проходили от Клинов до Касинского пешком, но на этот раз очень жарко, Сергей перебросил нас туда в два рейса на Патриоте. Просело Касинское. Касинское старинное село Касинского сельсовета Юрьев-Польского района писали о селе в советское время. И всем был понятен смысл сказанного. В дореволюционные времена о селе писали старинное село Ильинской волости Юрьев-Польского уезда. И это тоже было понятно. Сегодня же это звучит так: старинное село Красносельского сельского поселения Юрьев-Польского муниципального района. И даже местные жители не могут точно сказать, что из себя представляет это самое Красносельское сельское поселение. И это неудивительно. Кашинский сельсовет объединял 8 населённых пунктов. Все они находились в границах конезавода номер 48, на котором работала большая часть жителей сёл и деревень сельсовета. Клуб, средняя школа, детский сад, медучреждение, сельпо, почтовое отделение, общие места работы, учёбы, досуга, предоставляемых населению услуг объединяли жителей. Второй ступенью общности людей был район. Далее область, республика, страна. Сегодня Красносельское сельское поселение объединяет более 80 населённых пунктов от юго-западной окраины поселения село Большелучинское до его северо-восточных границ местечко Шардога 55 км Но точнее будет понятие поселения объединяет, заменить понятием в поселение входит. Такое огромное сельское поселение, надуманное и невнятное, не может являться той первой ступенькой единения сельских жителей, какими были когда-то волость или сельсовет. Итак, Касинское село старинное Первое письменное упоминание о нём относится к 1628 году, но это вовсе не значит, что в 2028 году ему исполнится 400 лет. У нас очень часто первое письменное упоминание о населённом пункте принимают за дату его рождения. Но чаще всего это не так. Взять хоть Москву, хоть Касиновское. Вот, например, первое упоминание о Касинском село являлось вотчиной московских патриархов, и в документах патриаршего казённого приказа в окладной книге за 1628 год записано: церковь Иоанна Богослова в патриаршей вотчине в селе Касинском дани 8 алтын, 2 деньги, десятильница гривна. Понятно же, что в 1628 году село уже существовало, и очень может быть, что существовало уже давно. И в записи 1699 года, а ведь и она могла оказаться первой дошедшей до наших дней записью, можно узнать, что в приселке Касинском церковь Иоанна Богослова во дворе поп Иван Тимофеев с детьми, во дворе дьячок Авдокимка Федотов, до крестьянских тяглых 32 двора, бабыльских 3 двора. 37 дворов. По тем временам это было большое село. Супразднение Петром I патриархии сило входило в ведение синодального правления, а позже перешло в частное владение. Церковь Иоанна Богослова была деревянной. Надо иметь в виду, что каменные церкви в сельской местности в 17 веке по всей губернии можно было по пальцам пересчитать. Большинство каменных церквей в сёлах было построено в конце 18 века и позже. Вот и в Касинском существующая каменная церковь на месте деревянной была построена в 1810 году. Она была с колокольней и каменной оградой. Кроме главного престола в честь Иоанна Богослова, в церкви имелся тёплый придел в честь святых мучеников Адриана и Наталии. Как тогда писалось, каменная церковь была построена у сердем дворянки Новощёкиной и прихожан В советское время церковь была закрыта. Как это часто бывало, каменную ограду и колокольню разрушили на кирпич и щебень, а здания церкви использовали в хозяйственных целях. Перед войной в храме изготавливали ягодные вина. После войны здания использовали под склад стройматериалов. В 2006 году было положено начало восстановлению церкви. с 2007 года образовался приход и возобновились церковные службы. Примечательно, что четыре ближайших церкви вокруг села Касинского имеют престолы в честь Иоанна Богослова. С одной стороны, храмы в честь Иоанна Богослова в сёлах Клины, Второй престол и Фроловское. С другой стороны, надвратная церковь в честь Иоанна Богослова бывшего Михаила Архангельского монастыря И второй престол в честь Иоанна Богослова в Ильинской церкви села Ильинского. В селе Колокольцево, что недалеко от Юрьева-Польского, церковь Иоанна Богослова. Шесть расположенных рядом храмов с престолами в честь Иоанна Богослова. Наверное, была на то какая-то причина. На рубеже 19-20 веков село принадлежало фабрикантам Ганшиным. О бых усадьбе до революции писали. Чудный огороженный парк с целым дворцом посередине. Тут же пестрят всевозможные клумбы с цветами, тут и великолепная оранжерея. Усадьбу упоминается и в фундаментальном издании РАН и Министерства культуры РФ Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Владимирская область. Часть 1. Москва наука 2004 год. Во Владимирской области сохранилось несколько усадеб крупных промышленников, в которых главный дом, обычно деревянный, находится неподалёку от хозяйственных территорий и сооружений. Такова усадьба Ганшина в Касинском, Юрьев-Польский район, рубеж XIX-XX веков, где главный дом с отдельными чертами модерна соседствует с территорией конного завода. Правда, от усадьбы мало что сохранилось. Старый парк, фундамент бывшего Барского дома, до да деревянный дом хозяйственных служб. Четверть часа мы бродили по старому парку, пытаясь представить, как выглядел чудный огороженный парк с целым дворцом посередине 100 лет назад. Правда, красота эта была не для всех, о чём говорила чудом сохранившаяся у одного из селян надпись: "Вход посторонним воспрещается". сочинённая и установленная когда-то малограмотным садовником или дворником на краю одной из аллей. Вот только непонятно, почему после революции эту красоту нельзя было общими силами сохранить для всех. Хотя почему непонятно. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем Но всё-таки настоящую красоту можно увидеть в Касинском и сегодня. Это Владимирские тяжеловозы. Лошадь, известная во всём мире породы, с которой работал коннезавод номер 48, организованный в Касинском в 1959 году. Коннезавод был организован на базе учебно-опытного хозяйства Ивановского сельхозинститута для выращивания знаменитых Владимирских тяжеловозов. А вот выведена новая отечественная порода лошадей Владимирская тяжеловозная была не здесь, а в Гавриловом посаде. При Гавриловой слободе находилась старейшая в стране государственная конюшня, упоминаемая с 1632 года. В 18 веке там содержалось несколько сот лошадей английской, арабской, бухарской, курляндской и турецкой крови. В 1829 году завод был закрыт, а в 1886 году открыт вновь. В 1936 году там был организован применный питомник коней-тяжеловозов, где в итоге за 10 лет и была выведена знаменитая порода лошадей, которой позже занимались три хозяйства: Владимирская госконюшня и коннезаводы в Касинском и в Гавриловом Посаде. Конюшни Юриявского коннезавода по своей ветхости превосходят конюшни старинного Гаврилова-Посадского коннезавода, хотя построили его на базе колхоза значительно позже, в начале 60-х годов. Цели у коннезаводов одинаковые разводить уникальных владимирских тяжеловозов. Но однажды наступил момент, когда племенное коневодство во Владимирской области оказалось ненужным государству. И сегодня конюшни в Касинском стояли бы пустыми, если бы в 2005 году холдинг "Монастырское подворье" не выкупил у конезавода "Лошадей" оставшихся от стремительно уменьшающегося поголовья. В то время эту покупку можно было считать актом благотворительности, ведь выращивание этих живодовов трудно назвать бизнесом. В настоящее время в табуне около 120 голов. Все лошади принадлежат холдингу, но стоят они в конюшнях, которые холдинг арендует у государства, то есть у ФГУП племенной конный завод Юрийев-Польский, так теперь называется конный завод номер 48. Конюшни расположены на противоположном от парка конце села, и мы двинулись туда. Конюшни оказались приземистыми, бревенчатыми сооружениями, построенными полвека назад. Кони и кобылицы здесь живут в разных конюшнях. Их сводят вместе, начиная с конца февраля. В это же время у кобылиц появляются на свет жеребята. До середины июня от лица хлопотная пора, когда работникам конюшен не до туристов. Но это вовсе не означает, что туристы, приехавшие в Касинское весной, не смогут увидеть богатырских коней. Увидят, конечно, Посещение конюшен платное, так что любой из предусмотренных капризов, даже в горячую пору. В 2004 году экспедиция по Владимирским хозяйствам начиналась при поддержке областной администрации и глав районов. Для экспедиции были открыты все двери, и у нас завязалось много знакомств. С тех пор этот маршрут был пройден 5 раз. Во-первых, в разное время года Во-вторых, при разных погодных условиях, и в снег, и в зной, и в дождик проливной. В-третьих, с разным контингентом туристов, от школьников до пенсионеров, от местных жителей до иностранцев, от людей со скромным достатком до тех, кто денег не считает. За эти годы мы побывали на сотнях объектов, на многих по нескольку раз. Экспедиция 2014 года, её завершающий этап Похожий на обычный туристический поход, и все здесь, кроме меня и Сергея, были новичками на просёлках. Мы стартовали от моста через Кержач в Семиром, считая Сергея. По крайней мере, четверо из нас собираются пройти весь маршрут, а там как получится. 6 недель это для новичков тяжёлое испытание. Три студента, которые присоединились к нам в Калчугине, покинут нас всеми. Там же нас покинет и Сергей, а нашим экспедиционным водителем на несколько дней станет мой старый симский знакомый Михаил. Наша группа подошла к конюшням, и я сразу же увидел одну из знакомых работниц холдинга, державшую под уздцы богатырского коня, собираясь завести его в конюшню. Узнав меня, она повернула коня в нашу сторону. Вот эта конь, конь коней, участники экспедиции не могли сдержать восторга. И неудивительно. Конь в холке был выше своей хозяйки. Холка это место, где шея животного переходит в хребет. А до уха богатырского коня хозяйка не могла дотянуться даже, встав на цыпочки. А копыта тарелку закроют. Обменялись приветствиями, порадовались встрече, немного поговорили. А можно на нём верхом проехать, хотя бы несколько шагов? неуверенно спросил Сергей, надеясь услышать в ответ категорическое нет. Почему нельзя? Очень даже можно. Конь умный, как там у Пушкина, за холку хвать и в стремье ногу. Холкой называют ещё и конец гривы на переходе шеи в хребет. Сергей растерялся и попытался уцепиться за последнюю надежду. А стремления-то нет. Ничего, мы тебе руки подставим. Седок не рискнул богатырского коня за холку хвать и с трудом взгромоздился на его хребет. Конь даже ухом не шевельнул. Сергей приосанился, а хозяйка по дуге повела коня по дусцы. А конь-то подстатель Емурамцу заметил кто-то. А конь под Ильёй лютый зверь, гласило сказание. Массивная металлическая цепь вместо упряжи свидетельствовала об этом. А вот у Алёши Поповича и Добрыни Никитича кони, пожалуй, не столь мощны, как Владимирский тяжеловоз, опять кто-то заметил, вспоминая картину Васнецова Богатыри. Вы знаете, только ради этого стоило приехать сюда. Мне конь частичку своей мощи передал. Серёга чувствовал себя героем. Потом мы посмотрели же, ребят, родившихся весной, что за прелесть. И прощаясь с гостеприимной повелительницей богатырских лошадей, пригласили её на пикник. Ой, а я как раз освобождаюсь и собиралась после обеда сходить на пруд, жарко очень. Володя с двумя кошеварами остался возле конюшни. Договорились, что он подвезёт хозяйку конюшни до дома, а через час заедет за ней. Касинское село большое, до прудов потопаешь. Мы же потихоньку двинулись по селу в сторону храма, а оттуда к одному из прудов, созданных на реке Жерепчихе. Жерепчиха река, правый приток Колыкши. Берёт начало близ старинного парка, протекает вдоль южной околицы села Касинского, изменив направление течения с восточного на северо-восточное. падает в Колыкшу напротив садового товарищества Берешки. Длина реки 3,5 км. Падение реки на этом протяжении составляет более 60 м, что позволило создать на ней каскад небольших, но глубоких прудов. Касинское село действительно большое. Здесь проживает 729 человек, и оно входит в десятку крупнейших населённых пунктов района. Село раскинулось на высоком месте между колокшей и жорипчихой, и красиво, и привольно. Протянулось с севера на юг почти на 2 км, из запада на восток более чем на 2 км. Самая старинная улица села ведёт от северной окраины села, там, где конюшни, к его восточной окраине, там, где храм. Храм восстанавливается. Вот только от колокольне и каменной ограды и вовсе следов не осталось. Но жители Касинского, в отличие от жителей многих других сёл и деревень, через которые лежал наш путь, все как один верят в будущее своего села. Верят, что храм возродится во всей красе. Верят, что рядом будет построена, если не колокольня, то звонница, и вечерний звон польётся над Аполлием. верят, что богатырские кони, кобылицы и жеребята будут жить в красивых конюшнях, а и падром будет собирать тысячи зрителей, приехавших на всероссийские и международные соревнования тяжеловозов. Верят, что привлечёт поток туристов в комплекс, который начал строиться на месте Барской усадьбы. А некоторые верят и в то, что в восстановленном в прежнем красе парке установят бюст бывшего владельца усадьбы Николая Алексеевича Ганшина ибо каждому по делам должно воздаться Ганшин был учредителем и директором распорядителем товарищества бумаготкацкой фабрики в Юрьеве-Польском ставшей благодаря его усилиям одним из крупных ткацких предприятий губернии В 1918 году это и ещё некоторые фабрики были национализированы и объединены в одно предприятие. Сегодня это фабрика Авангард, продукция которой известна во всех уголках страны: Шотландка, мебельные ткани, портьеры, махровые полотенца и другие. Ганшин был городским головой, уважаемым в городе и в селе человеком, почётным мировым судьёй, кавалером орденов Святой Анны и Святого Станислава. По его инициативе в Юрьеве-Польском был проложен водопровод, появилось электрическое освещение, был учреждён городской общественный банк. Он содействовал открытию в Юрьеве-Польском женской гимназии и реального училища и пожертвовал на это свои личные средства. Касинцы верят в будущее своего села. Если государству будет дело до лучших отечественных пород лошадей, считают при этом одни из них если государству будет дело до того, чтобы холдинги, подобные монастырскому подворью, процветали и множились, считают при этом другие. Парку обязательно вернут былую красоту, на что указывает твёрдая уверенность в этом и селян, и дачников из Москвы, и местных властей, и предпринимателей, которые решили связать свою судьбу с селом. Это уверенность подтверждается их конкретными делами. Так на реставрацию храма жертвовали свои средства и те, и другие, и третьи. И сегодня мы упомянем лишь одного из уроженцев этого края, а ныне московского предпринимателя, общественного деятеля, и как бы раньше сказали мецената, Андрея Ивановича Сиднева. В день представления Иоанна Богослова, имя которого носит храм в селе Андрей Иванович получил из рук благочинного Юрия в польских церквей протоиерея Сергея Соловьёва благодарность за многолетнюю материальную помощь Богословскому храму. Всем селом отреставрирован обелиск в честь земляков, не вернувшихся с полей боёв Великой Отечественной войны, и облагорожена территория вокруг него. А председатель совета ветеранов села Мельников В день открытия обновлённого мемориала вручил благодарственную грамоту Сидневу за большую материальную помощь в восстановлении обелиска. Да и само село радует глаз и местных жителей, и туристов. Оно привольно раскинулось на высоком месте между реками Колокшей и Жерепчихой. Многочисленные овраги оживляют рельеф. На Жерепчихе создан каскад из трёх очень живописных прудов. тут же бьют родники с водой, ничем не уступающие серебряному соколу. Удобное место для биваков туристов или кратковременного отдыха у воды. Уже сегодня туристические группы из Владимира, Москвы и других городов не обходят Касинской стороной и привлекают их сюда не только богатырские кони и их милые же ребята, Так, например, уже широко известен туристический фестиваль Юрьевская застава, проводимый в рамках областного туристического культурно-спортивного фестиваля Богатырские забавы. Это погружающее туристов в историю Руси XII века действо, которое делает поездку в древнерусский город Юрьев-Польский более интересной и эмоциональной. Но начинается фестиваль на подъезде к городу В селе Касинское, где гостей встречают дозорные от Кожевенной и Набойной слободок, предлагая встать на сторону одной из них и принять участие в предстоящих состязаниях. Главным героем исторической реконструкции становится основатель города Юрьев-Польский, князь Юрий Долгорукий. В интерактивной программе Княжий суд Князь определяет победителя в состязаниях между двумя ремесленными слободами за право охранять и возглавить Юрьевскую заставу. Туристы приглашаются к участию в народных играх, видят красочные выступления фольклорных коллективов. Гости фестиваля могут посетить ремесленную ярмарку, где множество интересных сувениров и изделий народных промыслов. Здесь проходят и мастер-классы местных ремесленников: ткачей, гончаров, набойщиков ткани. Гости получат возможность отведать разнообразные мёды с лугов Юрьев-Польского Аполья и узнать их полезные свойства. Это праздник для всей семьи, на котором учтены интересы и развлечения как взрослых, так и детей. Туристическая привлекательность села сильно возрастает в связи с реализацией у южной околицы села проекта Коттеджный клуб Яблоневый сад, который реализует уже упомянутый и хорошо известный в селе предприниматель Андрей Сиднев. Почему клуб? Потому что проектом предусматривается развитый общественный центр, что является редкостью в подобных посёлках. Центром общественного центра станет экопарк Отель Золотое кольцо. Название отеля не случайно. Яблоневый сад расположен в центре знаменитого Золотого кольца России. И название Экопарк не случайно. Коттеджный клуб Яблоневый сад расположен в живописном, уютном, экологически чистом месте. Вдали от загруженных автомагистралей и промышленных предприятий, обилие зелёных насаждений, рощец и перелесков гарантирует чистейший воздух, а вода из собственной артезианской скважины насыщена полезными для организма микроэлементами и обладает лечебными свойствами. Также неслучайно и название Яблоневый сад. Для посёлка выбрана территория бывшего яблоневого сада. И улицы посёлка уже получили соответствующие названия: Антоновка, Мельба, Семиренко, Шафран. К посёлку подведены все коммуникации, и он быстро застраивается. Жители уверены, что пройдёт несколько лет, и территория посёлка заблагоухает, как когда-то яблоневым цветом, что особенно важно для туристов в посёлке предусмотрено строительство современного гостиничного комплекса, в котором туристы могут вкусно покушать, отдохнуть и развлечься. Сюда могут заехать путешественники как маршрутов по Владимирским просёлкам, так и прочих уже освоенных маршрутов, а со временем Здесь может быть открыто экскурсионное бюро для самостоятельного продвижения сельского и экологического туризма по Владимирской земле и Золотому кольцу России. Благо и дороги надёжные рядом, и мест красивейших и исторически важных вокруг немерено. От храма мы направились к месту пикника, среднему пруду в каскаде прудов на Жерепчихе. К проду одновременно с нами подъехал и Сергей с хозяйкой конюшен. Ещё полчаса объявила света главный кошевар сегодняшнего дня, а пока купаться. И вот уже готов стол, клеёнка на земле, с мисками почти окрошки, только добавь квасу и сметаны. Тут же и всё, что нужно к трапезе: хлеб, соусы, пряности, ложки, салфетки. Света приготовила окрошку по классическому рецепту, который был известен каждой хозяйке Советского Союза. Пока мы нахваливали её за окрошку, Андрей торжественно поднёс к столу два букета: шесть небольших шампуров в одной руке, пять в другой. Не успели мы справиться с шашлыком, как возле стола уже стоял котелок, большой котелок с заваренным чаем. И здесь пришло время хвалить нашу гостью, которая вынесла из машины большую миску с пирогами. За полчаса она успела пожарить 22 пирога: 11 с земляникой и 11 с яйцом и луком. Рецепт очень простой. Густое тесто замешивается на кефире, можно на простокваше, ряженке, йогурте, в который добавлено немного соды, соли и сахара. От горки теста отщипываются комочки размером с куриное яйцо, которые раскатываются в лепёшки. Кладут начинку, защипывают тесто и сплющивают пироги, чтобы верх был таким же плоским, как низ. Жарят на сковороде на подсолнечном масле по 3 минуты с каждой стороны. На наше счастье, день был не таким жарким, как накануне. Дул лёгкий ветерок, На солнце периодически набегали облака. Иначе после такого сытного обеда труден был бы нам дальнейший путь. А так мы привели территорию в порядок, искупались ещё раз в пруду и двинулись в сторону села Ильинского. Наша гостья пошла вместе с нами до Юрьево-Польского, решила хотя бы на пару часов почувствовать себя членом экспедиции.